С вершины подъема справа от Дикара с севера ударил луч белого света. Гром. Гром грузовиков заполнил уши Дикара, бил по нему. Запахи. Запах грузовиков, запах азиафриканцев забил ноздри. Луч опустился. На дороге стало светло, как днем, и на вершине подъема показалась огромная черная масса и с ревом начала спускаться. Еще одна, и еще. Теперь первый грузовик гремел под дубом, на котором лежал Дикар. С него что-то закричали, грузовик замедлил ход. Грузовик шел все медленней, и Дикар видел, что он полон азиафриканцами, чернолицами и желтолицами, и все они ощетинились ружьями. Второй грузовик, шедший за первым, тоже замедлил ход, и в нем азиафриканцы, но их не так много. В центре второго грузовика, освещаемый лучом с третьей машины, сидел белый, в лохмотьях, в цепях, со скованными руками и ногами. Грузовики остановились прямо под деревьями, увешанными мальчиками группы. Третий грузовик тоже был полон азиафриканцами, вооруженными ружьями. Со среднего дуба раздался яростный воющий крик. Крик дикой кошки исходил из горла дикара. И воздух заполнили ужасные крики диких кошек. Они исходили из двадцати одного горла, и от них застывала кровь в жилах. Воздух заполнился щёлканием тетиф. С деревьев вниз дождём летели стрелы.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 и они решат, что его освободил кто-нибудь из тех, кто прячется в лесу, поэтому не станут обыскивать гору с каменоломней. Дикар выразительно кивнул и Нэт принялся за работу. Дикар стоял на краю далекого леса. Он видел освещенное луной кольцо камней у основания горы. За камнями поднималась крутая стена обрыва, а еще дальше за обрывом в усеянное звездами небо уходила гора. Дикар страшно устал.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 и Их губы жадно соединились. «О, Дикар!» — всхлипнула Марилли. "Дикар". "Марилли", прошептал Дикар. "Что ты делаешь внизу?" В тусклом свете швельнулась еще одна фигура. Это Бессальтен, в Сальтен, из черных волос, Лицо у нее не мрачное, а улыбающееся, счастливое. "Что вы обе делаете внизу, Марилли?" Я не могла ждать. Мы не могли ждать, ничего не делать, когда вы, мальчики, сражаетесь там в темноте.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 скрещенных пальцев